Глава двадцатая Брат Хэчи выглядел так же, как когда-то во дворце на смотринах невест, и сейчас в его глазах светилась абсолютная уверенность в собственной победе. Он не стал предупреждать об атаке. Из мраморного пола сразу полезли сотни огромных, мерзко изгибающихся черных рук. До нас они не добрались, но лишь потому, что Хэч успел поставить ослепительный яркий кокон. Хм. За грани использования тьмы для тебя чревато, но свет по-прежнему активен», — с некоторым удивлением констатировал Сатар, увидев магию брата. «Что же, сперва поговорим». И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я смотрю, ты так и не поймел девчонку. Всегда отличался несгибаемой волей. Зря. Теперь убьешь ее своей рукой. Вернее, я убью ее твоей рукой». Я подняла глаза на Хэтча. Его лицо было спокойным. Недюжинное напряжение выдавали только крепко сжатые челюсти, да то, с какой силой он сжимал мою руку. «Видишь ли?» Оторвавшись от стены, Сатар направился в нашу сторону. «Я уже не могу ни убить ее, ни оприходовать. Впрочем, от ночи с этой красоткой не отказался бы. Согласна, дитя. Я сделаю тебе приятно». «Ну, ты ведь помнишь?» Он подмигнул и облапал меня с ног до головы похабным взглядом, но я лишь крепче прижалась к Хэчу. Его сумасшедший братец сделано разочарованно вздохнул. «Зря отказываешься. И не стоит так смотреть, дитя. Твоя ненависть даже чихнуть не заставит. В общем, Эридан, сам знаешь, иных решений нет. Хотя...» Он остановился. В глазах мелькнул похотливый интерес. «Я готов посмотреть на акт вашей любви. Хочешь спасти возлюбленного? Обещаю, что после отпущу ее». Принц скрипнул зубами. «Если ты объединишь за с сердцем и с завистью, никто не выживет». «Глупости!» Воскликнул Сатар, мгновенно раздражаясь. «Вы все ошибаетесь!» «Напротив, мертвые оживут, и мы будем жить вечно. Ты готов оставить наших близких страдать в заграни? А я о них забочусь. Я забочусь обо всех, подумай. И твоя девочка не останется одна. Ты тоже вернешься. Возможно, не сразу, но вернешься». Хэтч лишь покачал головой. «Сатар, это мечта умалишенного». Мне искренне жаль, что тебе выпало пережить потерю любимой женщины, но ее не вернет объединение миров. Объединение за грани сердца и зависти окончательно уничтожит мертвых и убьет живых. И не обращая внимания на брата, который разразился гневной тирадой, Хэч наклонился к моему уху и тихонько шепнул. «Эви, держись за магический луч. Что из сил, держись, слышишь?» Он на секунду крепче сжал мою руку, сияющий кокон раздвоился, и, выхватив меч, маг пошел навстречу Сатару. Я с огромным трудом заставила себя остаться на месте, мысленно, всей душой вцепившись в магическую связь. «Хочешь потанцевать?» Лицо свихнувшегося мага перекосило откровенная ненависть. «Изволь!» А дальше начался форменный кошмар. Клинки замелькали с нечеловеческой скоростью, а сияли они так, словно были созданы из лучей солнца, а не выкованы из металла. Мужчины настолько быстро перемещались по залу, что я не могла уследить, кто есть кто. Даже светящийся вокруг хэтча золотой кокон не помогал. Все превратилось в единый, бешено вращающийся вихрь. В глазах сверкали яркие пятна, от волнения сбилось дыхание. Сердце стучало где-то в горле, переместившись с какого-то перепуга в неположенное место. Внезапно послышался глухой стук, и кружащийся вихрь остановился. На полу лежал Хэч. Я до крови закусила губу, чтобы не заорать, но, подняв взгляд, увидела еще одного Хэча, вокруг которого, как и вокруг меня, продолжал сиять защитный кокон. «Боже, какое счастье!» Думаю, приблизительно так же почувствовал бы себя приговоренной к смерти через повешение, если бы с его шеи в последнюю секунду сняли веревку. Я со всех ног бросилась к магу. Хотела обнять, но не решилась. Зато схватила за руку и не согласилась бы выпустить ни за какие ковришки. У него даже дыхание оставалось ровным. Лишь от дикой физической нагрузки взмокли виски. Опустив меч, принц стоял над братом. Лицо бесстрастное, только в сузившихся глазах пылает ужасающей силой ярости и глубокая печаль. Сатар был без сознания, но все еще дышал, прерывисто и глухо. Из раны на груди толчками вытекала густая черная кровь и какой-то странный темный дымок, как тот, из которого сотканы жуткие воющие тени, веками бродящие по улицам мертвого города. И вроде бы все закончилось хорошо, но нет. В лежащем на полу мужчине было что-то неправильное. Хэч. Он не должен уйти вот так. Даже голос дрогнул. Слышишь? Мак посмотрел с недоумением, и я отлично поняла невысказанный вопрос. Но как объяснить невесть откуда взявшееся предчувствие, что нельзя убивать убийцу сотен человек? Не знаю почему, но ему нужно помочь. Ты можешь что-нибудь сделать? Выражение лица Хэтча я бы охарактеризовала приблизительно так. «Женщины, попробуй пойми их». «Хорошо, возьми его за руку», — скомандовал он, не размыкая наших ладоней, а сам взял брата за вторую руку. «Еще раз сосредоточься на магическом луче. Почувствуй нас». По мере того, как из раны сатара вытекала кровь в перемешку с темной дымкой, На меня все больше наваливалось ощущение грядущей жути. Но я собралась с духом, и, глядя на Хэча, вновь вцепилась всеми фибрами души в наш магический луч. В солнечном сплетении мгновенно разлилось приятное умиротворяющее тепло. Я даже улыбнулась, чем заслужила мрачно-одобрительный взгляд принца. А потом внутри меня забурлила какая-то незнакомая мощная сила. От неожиданности я чуть не разорвала связь, но Хэйч смотрел мне в глаза, и его прямой убийственно-серьезный взгляд помог удержаться. Моя сила бурлила и поднималась. Я чувствовала, как бешено вибрирует и расширяется магический луч, и тут... Из мага ударил фонтан слепящего света. В тот же самый момент из меня полилась сияющая тьма. Невообразимый фантастический фейерверк вызвал отклик окружающего пространства. Задрожал храм, задрожала земля, задрожало все вокруг. Слияние магии привело меня в состояние неземного восторга. Забыв обо всем на свете, я буквально купалась в блаженстве, растворялась в теплой волшебной неге, тонула в глазах любимого мужчины, который задумчиво и нежно смотрел на меня. Не знаю, что случилось бы дальше. Но тут возле тела Сатара появился призрак девушки. И именно призрак, а не жуткая бесформенная субстанция. Девушка бросилась к Сатару, на мгновение прижалась губами к его губам, а затем обняла и положила голову на раненую грудь. «Леандра?» — тихо позвал Хэч. Призрак кивнул, продолжая обнимать Сатара. «Эви, держи связь. Напомнил маг, потому что я, раскрыв рот, уставилась на возлюбленную умирающего мужчины. К жительнице за грани вернулась память. Ожидание вышло недолгим. Не больше, чем через пару минут Сатар открыл глаза. Леандра тут же встрепенулась и начала порывисто гладить его по лицу, груди и плечам. А я, затаив дыхание, смотрела на того, кто всего лишь несколько минут назад жаждал моей крови. Сейчас он был другим искра безумия, которая то и дело проскальзывала в черных глазах, пропала. Брат Хэйча выглядел спокойным и умиротворенным, гораздо больше похожим на своего близнеца. Лея, прошептал он, всматриваясь в девушку, бледное лицо озарило теплая улыбка. Сатар хотел сказать что-то еще, но смертельно раненое тело затряслось в последней судороге, после чего обмякло и «Пропала!» «Эви сосредоточься на связи», — вновь напомнил Хэч. Освободившись рукой он обнял меня за талию и пристально вглядывался куда-то в пространство. Леандра поднялась на ноги, пошарила по воздуху, шевеля пальцами, будто слепая, и повернулась к нам. Блеснули глаза, жутковато мерцавшие на призрачном лице. «Еще немного. Пожалуйста, он возвращается». Умоляюще прошелестел ее нежный голосок, и зал вздрогнул так, что колонны загудели, как электрические провода на высоковольтной станции. Удерживать связь становилось все труднее. Фейерверк из магических потоков расширялся, поднимаясь к сводам высокого потолка. И, наконец, превратился в ураган, который бешено взревел, оглушая, ослепляя своей мощью и... растворился. Все смокло. А из мрачных провалов окон полился яркий дневной свет. Сатар! закричала девушка, бросившись к полупрозрачному мужчине, который внезапно появился метрах в десяти от нас с Хэчем. Лея! Новый воиспеченный призрак заключил подбежавшую Леандру в тесное объятия, и пара влюбленных долго стояла, не шевелясь. Глядя на это чудо, я почти не дышала, лишь чувствовала, как Хэч сжимает меня в кольце рук а его горячее дыхание ласкает мои волосы. А затем Сатар, будто очнувшись, начал ощупывать и гладить свою любимую. «Я вижу тебя, Ле. Ты говоришь со мной, ты жива, о тьма». Он упал на колени, обнял девушку за ноги и сдавленно разрыдался. На глазах Леандры блестели вполне настоящие слезы. Она поглаживала мужчину по волосам, плечам, спине, безостановочно шепча «Любимый, любимый, любимый». Это было так трогательно. Сильный мужчина в королевских одеждах, склонивший голову перед прекрасной девушкой, тоненькой как юные деревцы. В ее длинных волосах, на руках, платье блестели солнечные лучи, и оба призрака светились, распространяя вокруг себя физически ощутимое счастье. Я никогда не умела рисовать, но сейчас захотелось взять в руки кисти, чтобы навеки запечатлеть их удивительную встречу. Наконец влюбленные обратили внимание на нас. «Брат», — тихо произнес Сатар, поднимаясь. Мы с Хэчем стояли обнявшись и смотрели, как призраки подходят к нам. «Брат, спасибо». Сатар виновато улыбнулся. Надеюсь, ты простишь мне мою самонадеянность. И ты прости, дитя. Он кивнул мне. Вместе вы сумели совершить невозможное. Теперь я знаю, что объединение за грани сердца и зависти обернулось бы трагедией для мира живых и окончательной смертью для мертвых. Он покачал головой и крепче прижал к себе Леандру. Ты ничего не скажешь, брат. Я простил. Негромко ответил Хэч, и теперь я понимаю тебя. Понимаю, почему ты сделал то, что сделал. Лицо призрака озарила счастливая улыбка. Спасибо, прошептал он. Идемте, я чувствую, что срок вашего пребывания в загране на исходе. Портал перенесенный, подозреваю, что воспользоваться им получится еще один единственный раз, после чего мир мертвых навсегда закроется от сердца спешно покинув храм мы вышли наружу как здесь все изменилось словно проснулся добрый волшебник и вдохнул в заграни жизнь щедро залив его разноцветными красками и звуками а воздух напоил свежестью и нежным ароматом цветов все стало по настоящему живым как в сердце лишь растения выглядели иначе они стали яркими но полупрозрачными землю покрывал изумрудный ковер призрачной травы Храм окутывала кудрявая призрачная зелень, от порывов ветра на деревьях трепетали призрачные листья. Мы прошли арку и оказались в городе. У меня дух захватило от радости, которая щедрой рекой лилась по улицам. Тысячи, десятки тысяч призраков обнимались и целовались, плакали и смеялись, а некоторые от избытка чувств носились в воздухе и танцевали на крышах. Неужели это сделала наша магия? В полнейшем изумлении прошептала я на ухо Хэчу. Не только. Он, конечно, шептать не стал. Помог магический луч брата Андры. Без их связи у нас бы ничего не вышло. Влюбленные, которые шли впереди, обернулись. Не стоит приписывать другим свои заслуги, Дан, мягко сказал Сатар. Наше участие было совсем небольшим. Он на мгновение замолчал и продолжил. Я перенес портал к статуе Исконной Тьмы, которая находится на главной городской площади. Это недалеко, но следует поторопиться. Брат Хэчи бросил на меня странный взгляд, но тут же отвернулся, и мы отправились дальше. Призраки, занятые собственным возрождением к жизни, почти не обращали внимания на реальных живых, продолжая веселиться. Я вслушивалась в тут и там раздающийся смех, похожий на звон хрусталя, и беспрестанно улыбалась. А на площади нас ждал сюрприз. Вместо портального камня, рядом с величественным изваянием, сиял, беспокойно переливаясь красно-оранжевыми сполохами, арочный проем. — Да, наш переход закроет его навсегда, — подтвердил Хэч предположение брата. — И это к лучшему. — Пожалуй, — тихо сказал Сатара, а Леандра светло улыбнулась. — Ну вот и все. Прощай, Дан. «Прощай, Эви». На этот раз маг вновь поднял меня на руки, как невесту, и прошел сквозь арку. Яркая вспышка перед глазами, и вот мы уже по другую сторону портала. Нос, который сегодня познакомился с не очень приятными запахами, обрадовался. Здесь отчетливо веяло ни с чем не сравнимым, удивительно вкусным ароматом морской свежести. Болегус. Немедленно сообщил Хэдж, будто с недавних пор подвязался кондуктором на рейс за грани сердца. «Ты же говорил, что портал в Латокусе. Удивилась я, спрыгивая на мостовую, которая состояла из округлых светлых камней в обрамлении ярко-зеленых пучков травы. «Сатар открыл дорогу в любую точку Империи, а я переправил нас сюда», — пояснил маг. «Мы появились в пустом закоулке между стеной жилого дома и высоким забором. Но едва вышли на оживленную улицу, я сразу и навсегда влюбилась в этот милый городок. Здесь было так красиво. Вдоль тротуара в катках и в палисадниках росли туи, пальмы, можжевельник. И бог знает что еще. Между домами живой аркой тянулись вьюнки с гроздями спелого изумрудно-зеленого винограда, сверкающего на солнце, как драгоценные камни. Всюду раскинулось настоящее море цветов. От гирлянды и облаков, состоящих из малюсеньких бутончиков, до красивущих гигантских бутонов с нежными лепестками. А какие дома! Аккуратненькие, яркие, коралловые, желтые, розовые, сиреневые, голубые, с маленькими балконами и сказочно красивыми ажурными фонарями над крылечками. Да еще на каждом шагу встречались садовые фонтаны самых разных форм, в виде лотосов, раковин. Голов каких-то неизвестных животных, кувшинов и мини-водопадов. Чаши некоторых были прозрачными, и в кристально чистой воде между мерно колышущимися водорослями плавали золотые рыбки. Хэчи остановил пробегающего мимо мальчишку с ожерельем из сушек на груди и сладком, заваленным ароматными пирожками. Эви, с чем будешь? Я пожала плечами. После всех приключений есть не хотелось. Мне бы попить? Дай с мясом. Хэйч кинул маленькому продавцу монетку и забрал пирожок. Есть поблизости место, где вкусно кормят. У старого Тонза, в счастливой подкове, господин. Улыбнулся мальчишка, показав наполовину беззубый рот. За домом ерлики, э, вот за тем домом, оранжевым, с красной черепичной крышей. Направо пойдете по песчаной улице, а там упретесь в площадь темного принца. Счастливую подкову вам всякий покажет, лучшая таверна в Болегусе. — Прощевайте. И наш гид побежал дальше по своим делам. Как он умудрялся на такой скорости не ронять на землю пирожки, ума не приложу. — Удачно, — пробормотал Хэч, будто разговаривая сам с собой. — Площадь темного принца — то, что нужно. Идем, Эви. М-да. То есть он хочет узнать, кто живет в доме номер двенадцать? В том самом доме, о котором я по глупости рассказала бог знает, сколько веков назад? Хэч, я не хочу есть». «Да что же такое? По-прежнему не могу говорить про себя, как про Айрис». «Я понял», — мягко ответил Мак. «Но ты хочешь пить? Я поем, а тебе купим чего-нибудь прохладительного». «Ну ладно». Меня и впрямь мучила жажда. В счастливой подкове я не рассматривала ни интерьер, ни посетителей. Сидела как на иголках. Переживала, что случится, когда мы найдем двенадцатый дом. Хэйдж же неторопливо съел какое-то несусветное количество блюд, объяснив это тем, что после магических всплесков полезно хорошенько подкрепиться. Мне бы тоже не мешало. Но из-за волнения я смогла съесть только парочку пирожных с фруктами и взбитыми сливками в виде розочек. Да и то лишь потому, что они были безумно красивыми. На улицу вышли, когда начали сгущаться сумерки. «Нам нужен номер двенадцать» объявил Хэтч, подтвердив мои худшие опасения. «Нам? Хм, интересно. Мы обошли площадь Темного Принца три раза, но дом номер двенадцать как сквозь землю провалился, и вообще в нумерации не было никакой логики и порядка. Возле счастливой подкувы, которая числилась под номером один, стоял номер десять, а рядом с номером два номер тринадцать» и на все это безобразие из самого центра площади взирала статуя темного принца на золотом коне. «Что дальше?» — спросила я. «По всей вероятности не соблюдены условия, при которых дом виден», — ответил Хэдж задумчиво глядя на меня. «Или он показывается в определенное время суток?» «Сейчас закат. Есть шанс увидеть его на восходе». В черных глазах мужчина начал разгораться знакомый, будоражащий душу огонь. «А пока можно пойти в таверну. Утром вернемся. Его голос тоже изменился. Стал на полтона ниже и завибрировал, вызывая толпу мурашек, которые понеслись на перегонки по всему телу. Как С трепещущим от предвкушения сердцем я смотрела в глаза Хэча. Он мучительно неспешно склонялся к моим губам, И когда до поцелуя оставалось всего ничего, боковое зрение выхватило странное движение слева. Мак тоже заметил это движение. Мы дружно повернулись и увидели дом, который появился прямо перед нами, как черт из бутылки. Строго говоря, это не был дом в полном понимании этого слова. Это была довольно высокая, круглая башня из потемневшего от времени камня. Вход закрывала массивная дверь, обитая насквозь проржавевшим железом. «Попробуем войти», — решительно сказал Мак. «А вот мне заходить внутрь не хотелось от слова совсем». Хэч постучался. Никто не ответил, подергал ручку, дверь не поддалась. Что-то поколдовал безуспешно. «Эви, попробуй ты». «Почему ты думаешь, что у меня получится?» Нервно улыбаясь, спросила я, но едва дернула за ручку, как дверь беззвучно отворилась.